головы ноугад в темноту середины концерта сквозь толпу сквозь хану сквозь двери сквозь ч т Чуть о чуть-чуть постоять над водой на мосту Прочь из моей головы Здесь и так к о в а р д а к Разбросав фотографии Выбросив вещи, уничтожив улики Все диски отправив в мусорный бак Прочь из моей головы Твой новый бойфренд Пробил все пароли, вскрыл все твои ящики Прочитал мои письма к тебе Нихуя себе, нихуя себе Прочь из моей головы п о с е к о м варком С чемоданом в руке или без чемодана в руке Налегке, в далеке, пока я по тебе не проехал к о т к о м Прочь из моей головы над Москвой на м е д л е Через т е р н и к звездам с буквой У в левом верхнем углу В треугольнике, равностороннем на заднем стекле с моей головы, оборвав провода с п у т о в карты, фигуры сметая с доски Разбивая шлагбаумы на полном ходу Оставляя разрушенными города и с моей головы, где сферой становится плоскость Где то горит ф е р в е х тот л е и т с в е ч к а из воска Где музыка баха смешалась с поводными воска И не дружит между собой п о л у ш а р и мозга Где крутится строчка о д н а й п И ночью в а л и из моей головы очень срочно И вместе с собой забери о тебе мои мысли Чтобы Богу не показалось, что мы в этом мире слишком зависли